Глава 10. Вместо того, чтобы заняться пересмотром штатного расписания, я решила отправиться в кафе. Мой организм настойчиво требовал допинга, каковым для меня является кофе, поэтому я заказала две чашки эспрессо. Я вошла в лифт. Там стояли две женщины, и я невольно услышала их негромкий разговор. Нина, ты уверена, что к этому письму не стоит относиться серьёзно? Оно так и не идёт у меня из головы. ничего с собой поделать не могу. Да, по-моему, это просто чья-то дурацкая шутка. Слишком уж как-то театрально всё это. Простите, обратилась я к ним. Вы случайно не о письмах с угрозами говорите? Да, вы тоже нечто подобное получили? Лифт остановился на первом этаже, поэтому я ответила, лишь когда мы вышли в холл. Нет, мы ничего не получали. Но я слышала, что в мастерскую по ремонту обуви и кожгалантереи пришло некое послание. Может быть, поэтому башмачок энцундучок закрылся. Им письмо пришло по почте? поинтересовалась пожилая женщина с пучком седых волос на макушке. Подробности, к сожалению, я не знаю. Вам оно по почте пришло или с курьером? Не то, не другое. Кто-то сегодня утром, ещё до начала рабочего дня, просунул его в щель под дверью. Моя собеседница задумалась. А может быть, и вчера вечером, уже когда мы помещение дирекции закрыли? И что же было в том письме? продолжала допытываться я. Какие именно в нём содержались угрозы? Простите, вы сами откуда будете? осведомилась вторая женщина. Что-то мне лицо ваше знакомо. Я определённо вас где-то раньше видела. Я недавно в швиной отелье Ирис устроилась юрисконсультом. для пущей важности приврала я вырез Кольги Михайловне Николаевне Кольги Николаевне поправила её я догадавшись что это была вовсе не оговорка а проверка на вшивость моя собеседница удовлетворённо кивнула и сказала скажите а я не могла несколько лет тому назад видеть вас в прокуратуре могли кивнула я я там после академии права работала правда недолго Понимаю, для молодой женщины это, наверное, не самое лучшее место работы. Каждый день иметь дело с матерыми преступниками и криминальными трупами. Юрисконсульт там, конечно, работать спокойнее. Да, согласилась я. А вы, по-моему, были свидетельницей по делу Скворцова, так? Совершенно верно, подтвердила моя собеседница. Знаете, мы сейчас идем в магазин напротив, но скоро вернемся, если хотите. Поднимитесь через полчаса ко мне в шестьсот вторую комнату. Письмо в моем столе. Раз вы юрист, да еще и с прокурорским опытом, пусть и небольшим, мне интересно будет узнать ваше мнение по поводу того, что там написано. Хорошо, я непременно к вам загляну, пообещала я. Я вошла в кафе и сразу же заметила Илью, сидевшего прямо напротив входа. Как ни странно, он не обратил на меня никакого внимания. А ведь обычно не давал мне прохода, чуть увидит меня издалека и сразу тут как тут. Неужели он понял, что уговаривать меня участвовать в съёмках бессмысленно? Быстро же, однако, Кузьмин смирился с моим отказом. Я подумала, что неплохо было бы, наверное, согласиться на небольшую фотосессию, но лишь затем, чтобы взглянуть на весь этот модельный бизнес изнутри. Я стояла у барной стойки и делала заказ. Когда в кафе вошла рыжеволосая девушка и подсела к фотографу, они поцеловались. Вероятно, это и есть его девушка Лена, о которой мне рассказывала Бережковская. Илья, похоже, ждал ее и не хотел, чтобы у нее возник повод для ревности. А может, наоборот, он пригласил ее сюда, чтобы я его приревновала? Я ведь именно в этот час пью здесь кофе, когда эспрессо, а когда и латте. Что бы там ни было на уме у Кузьмина, меня это не очень-то волновало. Гораздо больше меня интересовало содержание угрожающих писем, которые некто неизвестный распространял по различным фирмам, расположенным в этом здании. Выйдя из кафе, я встретила свою вторую клиентку, владелицу салона красоты. После обмена приветствиями я спросила: "Наталья Петровна, вы случайно никаких странных писем не получали?" Вообще-то сегодня у нас было много корреспонденции, ответила она самым будничным тоном. Всё как обычно: реклама, счета. И вы их все уже просмотрели? Да. А почему вас это так заинтересовало? Кое-кто получает письма с угрозами. Говорят, мастерская Башмачок и Сундучок как раз и закрылась после того, как её директор получил письмо угрожающего характера. Впервые об этом слышу. А кому ещё приходили письма? В дирекцию учебно-производственного комбината кто-то сегодня утром или вчера вечером подбросил письмо. Как это подбросил? удивилась Бережковская. Банально, засунул его под дверь. Я ещё не читала это таинственное послание, но сотрудницы комбината обещали показать его мне. Но ну, надо же, даже общество инвалидов они стороной не обошли. И кому же эти люди помешали? Я склоняюсь к версии о маньяке. Вот-вот, надо было с неё и начинать, а Ольга-то завела нас с этой Кашинцевой в тупик. Кстати, как у неё дела? Наталья Петровна, как раз о Корниловой я и хотела с вами поговорить, причём конфиденциально. Да? А что случилось? Хотя я, по-моему, уже догадалась. Ольга слишком активно эксплуатирует вас в качестве сотрудницы своего ателье и не даёт полностью сосредоточиться на расследовании. Так? и не дав мне возможности подтвердить или опровергнуть это высказывание Бережковская продолжила это вполне в ее репертуаре Карнилову хлебом не корми дай людьми по командовать надо было вам ко мне труда устраиваться я как-то сразу не сообразила что можно было бы взять вас стажером по любой специальности не переживайте Татьяна Александровна я со своей подругой поговорю она мигом перестанет препятствовать вашему расследованию Конечно, Ольга Николаевна нагружает меня работой, но мне совсем не сложно этим заниматься. К тому же, эта должность обеспечивает мне доступ к внутренней документации ателье. Я тоже могу предоставить вам любую информацию. Я не поняла, в чём ваша проблема? Понимаете, Наталья Петровна, мне кажется странным, что Корнилова очень уж печётся об одном своём сотруднике. Кого вы имеете в виду? Николая Мазурова? Ольга Николаевна хочет повысить его в должности, сделать своим заместителем, но, по-моему, она совершает большую ошибку. Ох, я, конечно, знаю, что Оля ему симпатизирует, но чтобы до такой степени даже не подозревала. Перевести Николаева в заместители лихо. Вы знаете, этот техник, он Мне не удалось закончить фразу. Бережковская меня перебила. Вы знаете, Татьяна, он напоминает Оле ее покойного мужа, такой же рукостычный, не пьющий, у него покладистый характер. Она мне не раз об этом говорила. Я, конечно, не знала покойного супруга Ольги Николаевны, но вот о Николае мне кое-что стало известно. Мне опять не удалось озвучить свою мысль до конца, потому что Бережковской кто-то позвонил на мобильный. Да, это я. Конечно. Да, я здесь. Уже час тому назад приехала, просто вышла из салона. Хорошо, сейчас подойду. Татьяна Александровна, ко мне один очень серьезный человек пришел. Мне надо вернуться в салон. Ольги, привет. Наталия Петровна развернулась и направилась в сторону Пальмиры. А человек этот случайно не Земцов? Бросила я уже в догонку Бережковской. Да, именно он, ответила она, остановившись и повернувшись ко мне. Как вы догадались? Он и в отелье сегодня приходил. Вот как? И что же Александр Ильич хотел? В том-то все и дело. Мы с Карниловой этого так и не поняли. Земцов навещает своих арендаторов, и это очень подозрительно. Поэтому Наталья Петровна попробуйте хорошенько вникнуть в суть этого разговора. Думаю, это не будет для меня проблемой. Бережковская пошла в салон, а я направилась к лифту. Возле него стоял народ, точнее шесть человек. мы еле уместились в кабинку но люди выходили на каждом этаже и до последнего шестого доехала только я одна